Конец августа 2003-го. Те дни с Анной вспоминаются мне фрагментами, осколками разбитого зеркала. Я вижу изломанную и скалеченную тень того человека, каким я мог бы стать. С годами я теряю то один, то другой осколок, и теперь в моем распоряжении есть лишь обрывочная картина, лишь те моменты, о которых я задумывался чаще прочих. Исхоженные тропки синапсов. Синапсов. Участки, которые я собственноручно обил металлом, чтобы они сверкали на солнце. Очередной вечер очередного знойного дня, который мы с Анной провалялись в моей постели. В то лето мы вообще часто оставались у меня в комнате. В округе было не так уж и много мест, куда мы могли бы пойти вдвоем, не боясь, что нас заметят. Да и в ее форде-фиесте с моими длинными ногами долго не посидишь. Я лежал на кровати без футболки. В окно задувал легкий ветерок. Анна сидела у меня на коленях, задрав платье до самой талии и вытянув ноги вдоль моего тела. Я старался сосредоточиться. «У тебя вообще есть хоть что-нибудь, кроме этого мерзкого рэпа?» — спросила она несколькими минутами ранее, изучив мою полку с дисками. «У Сэлла в комнате, посмотри. Он тоже любит весь этот гитарный виск, совсем как ты». Сэлл в то искал себе новую съемную квартиру и временно вернулся домой. «Другого выхода не было. Не пойду я в спальню к твоему брату. А вдруг у него там девчонка?» «Как и у некоторых». Она пощекотала меня. «Сам иди. Принеси мне целую стопку. Это приказ». Когда я вернулся, Анна выбрала диск, нажала на плей в проигрывателе и забралась мне на колени. И следующие четыре минуты она целовала меня меж тактами «карма-полиз». то и дело прерываясь, чтобы подпеть каждому слову без исключения. Прямо там, в кровати, я закурил, закинув одну руку за голову, а второй то и дело смахивая пепел в пепельницу, стоящую у окна. Я редко курил в спальне и исключительно в окно, но сейчас я ни за что на свете не попросил бы Анну сменить положение. «Хочу попробовать», — вдруг сказала она, и я сперва не понял, к чему она это. Она сделала мне знак поднести сигарету к ее губам. «Уверена?» — удивленно спросил я. «А то еще пристрастишься, а я буду виноват». Но я все-таки поднес ей сигарету, и Анна вдохнула. Но так быстро, что легкие тут же наполнились дымом, и она шумно закашлялась. «Пакость какая!» — процедила она, когда голос вернулся, а она, наконец, перестала молотить себя кулаком в грудь. «И чего ты без конца дымишь?» а я то думаю чего ты на вкус такой мерзкий я сощурился и сделал еще одну затяжку а потом выдохнул кольца дыма стало быть моя пагубная привычка тебе не по душе она закрыла глаза склонилась ко мне и вдохнула табачный запах так глубоко точно жить без него не могла наши лица почти соприкасались и она поцеловала меня терпеть ее не могу прошептала она и состроила гримаску А потом вновь меня поцеловала. Мерзость, поцелуй. Гадость, поцелуй. Ничего противнее тебя в жизни не пробовала. Мы с ней продолжили вот так лениво валяться, лаская друг друга. Нередко мы посвящали этому целые дни. Представляю, что бы сказал Десс и другие ребята, если бы узнали, что почти все свое время мы уделяем ласкам. Они бы мне ни за что не поверили. Их метод состоял в другом. Просунуть руку под блузку, жадно схватить, проверить, как далеко их пустят. Тот самый поход к озеру с Анной остался позади, но мы вели себя так, точно наверняка знали, что это больше не повторится. Мы ни разу не обсуждали случившееся, словно для нас обоих оно имело сакральное значение, и потому не стоило разбирать его на составные части, вооружившись словами, точно скальпелем. Анна казалась мне удивительно сильной, но что я вообще знаю о женщинах? О своем парне, который вернулся в город, она со мной тоже не говорила, но на работе судачили, будто они по-прежнему в ссоре. Он вроде бы хочет все вернуть, а она сомневается. Но временами, когда Анна подолгу не отвечала на мои сообщения, я посвящал томительные минуты ожидания фантазиям об их свиданиях. Представлял, как они позволяют себе чересчур много на заднем сидении ее машины, Гадал из тех ли он парней, кто сует руку девушке в джинсы, позволит ли она ему осуществить желаемое. Эти картины проносились у меня в голове нескончаемой чередой. Порой я целые ночи лежал без сна, изводя себя вопросами. Надо было настоять на своем. Поговорить с ней на чистоту, копнуть глубже, собрать побольше информации, чтобы отстоять свою позицию. Но в реальности мне совсем не хотелось отравлять наши встречи, отдавать нас на растерзание той, другой жизни, которой она жила без меня. Хотя, конечно, не мне рассуждать о реальности. Ведь то лето пролетело для меня точно сон, от которого совсем не хотелось просыпаться. «А что тебе в нем нравится?» — спросил я после очередного затишья. Анна по-прежнему сидела у меня на коленях, а я с упорством профессионала старательно игнорировал жар. безостановочно пульсировавшей под тканью шорт анна сразу поняла кого я имею в виду зачем тебе это знать спросила она слегка склонив голову набок черт да потому что я хочу чтобы ты была моей так и подмывала меня сказать потому что не желаю тебя ни с кем делить потому что ты и сама уже наверняка порядком устала от всех этих чувств хочу понять твою позицию ответил я «Все-таки мы с тобой выходцы из разных миров?» Анна погладила меня по животу и печально улыбнулась. «Радостно дарить счастье другим», — тихо сказала она. И мне вспомнилось, что Лиза рассказывала мне о семье Анны тогда в клубе. Жестоко, но для ее же блага. К тому же я должна выйти замуж, не забывай. Рассуждаешь о законопослушности, а сама... «Сидишь в моей комнате? Ты себя-то слышишь?» Она отстранилась. «Мы это уже обсуждали. Я и не жду от тебя понимания. Послушай», — мягко начал я, слегка приподнявшись и взяв ее за руку. «Я просто хочу понять только и всего, потому что для тебя это важно, а ты...» «А ты важна для меня». «А я притворяюсь праведницей, хотя на самом деле шлюха?» Так? Что? Не надо так, стоп. Разговор стремительно уходил в опасное русло, и я уже пожалел, что раскрыл рот. Анна, не начинай. Я так вовсе не думаю. Она вздрогнула, когда я назвал ее по имени. А почему непременно надо идти под венец, спросил я. Почему нельзя жить с кем-нибудь или просто встречаться? Что в этом такого страшного? Для меня это исключено, сказала она, заливаясь краской. Я тогда потеряю всех, кто мне дорог. В прошлый раз мне это доходчиво объяснили. Я уже говорила, ты меня не поймешь, и ничего страшного. Тебе ведь не близка даже сама концепция брака. Кстати сказать, почему? Говоришь, что потеряешь всех, кто тебе дорог? Но Лиза ведь ни за что тебя не оставит. Анна вздохнула. Мне и с ней-то дружить нельзя. Она от мира сего, помнишь? А мне запрещено ходить по клубам, напиваться, тусоваться с коллегами, носить мини-юбки, учиться в университете и сидеть в спальне мирских парней. Если об этом кто-нибудь узнает, — она покачала головой. Почему тебя не пускают в университет? Потому что там учат думать своей головой, — уточнил я, стараясь сохранять спокойствие. Человек, у которого отличные оценки по всем предметам, прямая дорога в университет. Ее плечи поникли, но по выражению лица я понял, что она внимательно меня слушает. «Так почему ты против брака?» — снова спросила она. Я не успел замять эту тему, а под рукой не оказалось ни пива, ни сигареты, чтобы выгадать время. Я просто считаю, что если люди хотят расстаться, у них должно быть такое право. И для этого не нужно получать разрешение от государства, исполнять какие-то там законы, соответствовать критериям. Анна нахмурилась. «То есть, по-твоему, любые отношения непременно кончаются расставанием?» «Вовсе нет. Но в наш век брак уже не нужен, как по мне. Он уже не выгодная сделка, а женщины теперь обрели свободу. Пора бы дать людям право разойтись, если вместе они несчастны. Без всяких разговоров. Разбежаться и дело с концом. Точка. Я задумался над ее словами. Честно говоря, вообще не понимаю, зачем мы завели эту беседу. Мне всего двадцать два. Ну кто в нашем возрасте думает о браке?» Анна устремила взгляд в потолок и медленно выдохнула. «Ты прав. Сама не знаю, к чему весь этот разговор. Знаешь что? Я опустил руку ей на колено, и она заметно расслабилась от моего прикосновения. Наверняка мой детский опыт очень отличается от твоего». Возможно, у твоих родителей в браке все складывалось куда лучше, чем у моих. Но, по-моему, люди отбрасывают всякие старания, стоит им только сказать друг другу «да» на свадебной церемонии. Один вертит другим как хочет, потому что знает, что второй никуда не денется. Законный статус брака таков, что из него так просто и не уйдешь. Я всего этого не хочу. С чего ты взял, что твое будущее будет как две капли воды, похожа на прошлое? Даже твои законы и тени в мою пользу. Если ничего не путаю, тебе можно выйти только за единоверца?» Она затеребила подол платья. «Формально — да. Но вообще-то можно выйти из-за атеиста. На таких женщин посматривают искоса, но из общины не гонят. Главное, что они замужем. По-моему, тебя хотят перекроить на свой лад». Повисла долгая тишина. Стало слышно, как по улице проносятся машины. «Я ведь и правда верю», — наконец сказала она. «И пускай все вокруг мыслят не так, как я, это вовсе не значит, что вера моя ложная. Она существует. А я иду ему навстречу вслепую и надеюсь, что однажды туман рассеется, и я все пойму. Не люблю говорить об этом, потому что сразу вспоминаю о том, что мне нельзя быть с тобой». Она посмотрела мне в глаза. «Мне нельзя быть с тобой». — повторила она точно в трансе. «О, нет», — подумал я. «Нет, нет. Нет, нет, нет». «И что же? Ты кинешь меня и выскочишь за порядочного парнишку, чтобы осчастливить родителей? Такой жизни ты хочешь, да?» Она прижала ладонь к лицу, точно я дал ей пощечину. «Не начинай», — сказала она, а потом добавила с ожесточением. «Я тебе говорила, что в конце лета он вернется». Ты с самого начала знал, что так будет. Выходит, ты со мной просто забавлялась, пока суть додела, а?» Анна покачала головой и слезла с меня. Ее телефон выскользнул и с глухим стуком упал на пол. Она наклонилась, подняла его и бросила в сумку. «Ну да, это все только мои прихоти, а ты, бедненький, ну совсем ничего с этого не поимел». Я лежал на кровати и смотрел, как она натягивает обувь и набрасывает сумку на плечо. Самое время было признаться, открыть рот и произнести те слова, что наводнили мой разум. Сказать, что тот день у озера для меня ни с чем не сравнится, что я совсем не такой, как она подумала. Впрочем, помнится, Лиза рассказывала, как Анна влюбилась в скотину, так может, ее такие и привлекают? Анна схватила ключи, но в дверях остановилась. Обернулась, отбросив волосы на спину, и вскинула подбородок. «Ты вот требуешь, чтобы я твердо знала, кто я такая. Чтобы я во всем быстренько разобралась, потому что одна мысль о том, что я пока так и не нашла ответа, выбивает тебя из колеи. А сам? Сам-то ты кто такой, а, Ник Мендоса?» И она громко хлопнула дверью. Я вслушался в знакомый шум ее автомобиля, а потом закурил первую из множества сигарет. А через несколько дней папа позвал меня выпить у него в клубе. Мы сели за барную стойку и стали смотреть бокс на покрытом рябью экране телевизора, висевшего в углу. Кроме нас в зале сидел только старик Гарри. Явно не в духе он то и дело кричал, глядя на экран. Все женщины одинаковы. Все до единой, заявил папа, осушив свою кружку. А я без конца проверял телефон. Да чего же люди глупы.